Глава 43. Ханна проводила гостью в кабинет главного редактора и встала на уже привычное место возле окна. Хотя они с доктором Картер встречались в общей сложности четыре раза, даже не слишком хорошо ее зная, можно было сказать, что она взбудоражена. На обычно безупречном костюме красовалось кофейное пятно, а в ушах висела только одна сережка. Одна часть Ханны злорадно ликовала при виде столь бедственного положения неприятной особы буквально служащий злу, но другая, великодушная часть напоминала, что нужно прощать людей, а женщины должны поддерживать друг друга. В конце концов, кто в этом мире не совершал ошибок? Доктор Картер села в кресло и окинула помощницу редактора презрительным взглядом с головы до пят, заметив. «Это от тебя так отвратительно воняет». «Забираю свои слова обратно», — решила благонамеренная часть Ханны. «Жечь ведьму», «Нет, но вы!» – начала она. Ее прервал вошедший в кабинет Бэнкрофт, громко хлопнув дверью. Он поступал так не только тогда, когда был зол, но и в любом эмоциональном состоянии. «Жаль, что ты не позвонила, прежде чем заявляться сюда», – проворчал он. «Тогда я бы приложил все усилия, чтобы убраться из редакции как можно скорее». «По крайней мере, не застав тебя, я бы могла счесть...» Что ты занимаешься делом? Какого черта происходит?» Резко бросила доктор Картер. Бэнкрофт развалился в кресле и почесал макушку одной рукой, другой шаря по ящикам в поисках сигарет. «Происходит много всего. Ты могла бы немного сузить область того, что тебя интересует?» «Ты знаешь, что я имею в виду?» Неприятно просыпаться посреди ночи из-за того, что какое-то неустановленное существо напало и убило женщину в Манчестере на глазах у всей планеты, и теперь оно — новость дня. Что непонятного было в моем распоряжении замести эту историю под ковер? «Что?» Бэнкрофт резко вскинул голову и выплюнул сигарету, которую только что сунул в рот. «Наше соглашение звучало совсем иначе». Я не собираюсь ничего заметать под ковер, а обещал лишь повнимательнее присмотреться к смерти Филиппа Баттлера. Именно этим мы сейчас и занимаемся. И что, добились хоть какого-то прогресса? Дело движется. Ханна попыталась сосредоточиться на одном из десятков пятен на ковре. Самом заметном и большом, подозрительно красного цвета. Она знала, что не умеет держать лицо, а Бэнкрофт явно собирался выдавать правду в самых минимальных дозах. «Движется?» — фыркнула доктор Картер. «Меня это должно успокоить?» Она наклонилась вперед и прошипела. «Люди, которых я представляю, сильно расстроены». «Люди, которых ты представляешь, сильно расстраивают меня?» «Как всегда заговариваешь мне зубы», — усмехнулась доктор Картер. Забыл о второй части нашего соглашения? Потому что уж я-то точно помню все. Подведешь меня, и мы не станем сдерживать свой интерес к твоей протеже. Не смей являться ко мне на работу и угрожать. Я бы сделала это в другом месте, но ты никогда не покидаешь здание. Кстати, серьезно, что это за вонь? Чесночный соус, оставленный в душном кабинете, пояснила Ханна, кивнув на мушкетон в углу. «Твоя уборщица не справляется со своими обязанностями», прокомментировала доктор Картер, взглянув сначала на оружие, потом на Бэнкрафта и, наконец, кивнув в сторону помощницы редактора. «Ну все», — подумала Ханна, «сейчас она огребет». «Когда твои расстроенные и расстраивающие руководители уволят тебя, можешь занять эту должность», — парировал Бэнкрафт. «Поверь мне, дорогой, тебе не понравится моя разозленная версия» заявила доктор Картер, резко вставая. «Мне и эта версия не нравится». «Не желаешь что-нибудь мне сказать, прежде чем я уйду?» Тоном ниже осведомилась она. «Желаю», — отозвался Бэнкрофт. «Ты потеряла сережку, а еще посадила кофейное пятно на юбку». «Вот это да», — восхищенно подумала Ханна. «Даю тебе срок до конца дня» процедила доктор Картер, подхватывая с пола свой кейс. «Или что?» На миг показалось, что она собиралась что-то ответить, но передумала и направилась к двери, повторив уже за порогом. «До конца дня!» И добавила. «А еще попрыскай здесь освежителем воздуха!» Многострадальная дверь снова хлопнула. Бэнкрафт поднял со стола сигарету и зажег ее. — У меня создалось впечатление, что наша гостья выглядела слегка напряженной. — Как считаешь, она говорила серьезно? — спросила Ханна. — А? — отмахнулся Бэнкрофт, пуская к потолку колечко дыма. — Если никто тебе не угрожает, значит ты плохо выполняешь свою работу. — Тогда, похоже, ты справляешься с ней просто превосходно. Начальник с энтузиазмом почесал что-то. К счастью, стол скрывал от Ханны, что именно — «Хорошее новое заключается в том, что у нас есть то, чего нет у доктора Картер», — сказал Бэнкрофт. «Вонь протухшего чесночного соуса, от которой мы вряд ли когда-то избавимся?» «Я имел в виду кое-что другое». Он бросил окурок в кружку, где тот с шипением скончался, после чего подхватил мушкетон и объявил. «Идем, пора взять интервью у вампира». «Конечно, куда же мы без мистера Чехова?» Вздохнула Ханна. А то я уже начала беспокоиться, что тошнота может пройти. А всё из-за проблем с алкоголем. Да заткнись ты.